Глава 4. Перед битвой. Выбраться из города Игорю удалось только же ночью. Отряды мятежников всё ещё далёки от полного контроля над городом, пока лишь очистили главные улицы и заняли некоторые ключевые точки. Мародёров, напуганных чистками, стало меньше, и они были слишком заняты, чтобы отвлекаться на троих путников. Ещё пара дней, и в городе установится шаткий порядок. Северные ворота уже охраняли, но сами стены никто не контролировал, и маток верёвки, наброшенной на зубцы, позволил беглецам оказаться снаружи. Заминка возникла с лошадьми. Содержать не слишком-то полезные в городе животные мог позволить себе не каждый. Пастих в городе негде, даже простую траву приходилось привозить или покупать. Учитывая, что требовалось сразу 3 лошади, да ещё и ночью, поиски затянулись. Игорь уже думал плюнуть и отправиться пешком до ближайшей деревни, где лошадей всяко больше, но им тут улыбнулась удача. Зажатый в углу проходимец признался, что знает, где можно найти лошадей, и даже согласился показать дорогу, в обмен на щедрое обещание его не убивать. Переговоры прошли как по маслу. Возможно, богатый ремесленник, чувствуя за спиной поддержку подмастерьев и сыновей, не стал бы продавать коней, но Хозяин отсутствовал, как и остальные боеспособные мужчины. Спрашивать, куда они делись посреди ночи, не приходилось. Мародёры ведь тоже не из воздуха берутся. Открыл древний старик, да и то лишь после угрозы снести ворота и прикончить надрывно лающих собак. А лошадей он тоже отдал не торгуясь, с тщательно скрываемой радостью от того, что ночные гости не стали задерживаться, чтобы изнасиловать внучка и ограбить дом. А лошади, откровенно говоря, были так себе, и то, что получше чёрную с белыми яблоками, Игорь отдал арку. Тот не изменил решения, покинул их на первом же подходящем перекрёстке. Знаешь, Мак, я хочу напоследок дать тебе один совет. Тебе не хватает жестокости, и ты слишком хорошо думаешь о других. Если хочешь выжить в будущей битве, убивай без колебаний. Иначе один из врагов, которых ты пожалел, ударит в спину, и на этот раз ты умрёшь. Я подумаю над твоими словами. И Игорь действительно подумал по-новому, взглянув на свои поступки. Из лишней наивности он не страдал, однако всегда стремился дать людям шанс. Шанс ударить себе в спину. И ладно бы действительно из-за высоких моральных качеств. Просто убивать их после этого было намного проще. Так что тут Арг был прав. Это последствие воспитания и в какой-то степени его слабость. Путь найти не представляло сложностей даже без карты. На север вела всего одна дорога и по ней двигалось не мало беженцев. А где беженцы, там и стервятники, готовые поживиться на чужом горе. Несколько раз на обочине встречались обобранные до нитки трупы, заставляя внимательнее смотреть по сторонам. Повезло, на двух всадников никто не позарился. Через несколько дней стали попадаться следующие за дорогой разъезды, один из которых проводил мага с учеником в лагерь. Тур средних размеров, городок, чье население вместе с женщинами, детьми и рабами едва ли превышало три тысячи человек. Даже с учетом предместья разместить в нем сравнимую по численности армию было затруднительно. И к немалому облегчению городской верхушки, командование согласилось разбить лагерь в стороне. На месте убранных полей защищенные часы выросли сотни, если не тысячи палаток, шатров или просто обтянутых тканью шалашей. Конечно, для леров место в городе бы нашлось, но те в большинстве своём предпочли остаться с армией. Тем более шатры у них были просторные, а под склады и штаб выделили по месту какого-то всадника из Тура. Игорь достал из сидельной сумки полоску сушёного мяса и, оторвав кусок, принялся методично пережёвывать. Снаружи моросил дождь, но под навесом было пусть не тепло, но сухо, а мясо, хотя от него и ныли челюсти, позволяло утолить голод. Ожидание уже порядком затянулось, но никто из двух десятков задержанных не торопился жаловаться. Ветер, раскачивающийся на ветру полуголого однорукого висельника с табличкой "Шпион" на груди, настраивал на философский лад. Лагерь армии был поставлен вокруг какого-то поместья, и внутри царило лёгкое параное. И в отсутствие гильдейского кольца и иных документов личности Игоря и его ученика требовали подтверждения. Впрочем, доказать магические способности проблем не составило. И статус позволил избежать обыска, сохранить оружие и даже видимость свободы. Руки связывать им не стали, не самый плохой вариант. Многие из присутствующих носили следы побоев, а один из связанных тихонько плакал, видимо, предчувствуя, что скоро составит компанию висельнику. Не просто так, надо полагать. Из дома вытащили упирающегося мужчину лет 30, подтащили к виселице. Повесили на шею табличку и сноровисто вздёрнули. Тоже за шпионаж. Закончив читать приговор, десятник обвёл собравшихся взглядом и скривился. Да уж, судя по его мрачной роже, он искренне считал, что всех их стоило сразу отдать палачу. Ну а потом тех, кто не сознается под пытками, может быть и отпустить. Мак, ты следующий, улыбнулся он, остановив взгляд на Игоре. Пошли. Вэн, присмотри за лошадьми, остановил Игорь, дёрнувшивысь было следом ученика. Не то чтобы он опасался, что с клячами что-то случится, просто пацана стоило чем-то занять. На случай, если разговор не пойдёт и ему тоже захотят подарить дубовую табличку на грудь. Вряд ли пацана обвинят в шпионаже, а вот мимоходом прирезать могут легко. Иди отсюда, проклятая. Попал. Игорь повернулся на шум и увидел Как солдат древком сбил с плеча висельника особо нахальную ворону. Второй тут же наколол оглушённую птицу на копьё и махнув оружием, отбросил трупик на обочину. Проклятые твари. Что, впечатляет? хмыкнул десятник. Не бойся, даже если ты вражеский лазутчик, а леров без разрешения командования больше не вешают. Да и если всё пройдёт нормально, тебя представят в совету. Так что лучше поторопиться, пока они там еще не разошлись. Напряжение мало спало. Приятно знать, что тебя не приговорят по прихоти мелкого чиновника и будет какой-то шанс оправдаться. Давать себя повесить Игорь не собирался ни при каких раскладах. Внутри дома оказался импровизированный храм. Тускло светили со стен лампады, а в центре зала возле алтаря стоял старик в волчьем плаще. Судя по статуе волка перед алтарём, это место посвящено Дане. Мягко говоря, редкий культ. Волколаковая богиня охоты и леса, хоть и стояла когда-то на верхних ступенях понтона, уже давно не пользовалась популярностью. В основном потому, что, согласно легендам, относилась к когорте мёртвых богов. То есть не впала в спячку, как остальные, а попросту погибла в схватке с драконами. От полного забвения ее культ спасало лишь наличие слуги волка Акура, одного из трех божественных зверей, всюду сопровождавших богиню и единственного сумевшего пережить хозяйку. В населенных землях от Акура мало того, что почти все время спящего, так еще и способного разве что повелевать волками и варгами толку было мало, и почитатели у него остались больше частью среди охотников и пастухов. Впервые вижу храм волкоглавый. Назови такого жреца слугой Акура, и как минимум наживешь недоброжелателя. Рад видеть, что стремительную еще помнит. Я Вагарт, и как ты догадался, верховный жрец Данны. Высокое звание Игри ничуть не смутило. В условиях умирающего культа объявить себя верховным мог любой достаточно наглый для этого жрец. Если на следующее утро его не нашли с перегрызенным горлом, значит так оно и есть. Может ты мне объяснишь, почему я здесь? Я должен принести клятву на алтаре Дани? Нет, к нашей скорби богине мертва. Ты должен поклясться Акуро. Мало кто знает, но Акуро не только охраняет стада. Он может чувствовать ложь. Прошу, положи руку в пасть статуе. И хочу предупредить, сейчас Акуро не спит. Как не сомневался Игорь в мощи местных богов, Высказывать эти сомнения открыто он не собирался. От него не ускользнул тот факт, что жрец был слабеньким магом, а за занавеской скрывались пятеро арбалетчиков. Пусть от статуи магии и не пахло, к ритуалу стоило отнестись серьёзно. Подойдя ближе, парень заметил на алтаре человеческую кисть, отгрызенную. Против воли в душе шевельнулся червячок страха. Разозлившись на самого себя, Игорь быстро сунул левую руку в пасть, стараясь не задеть подозрительные темные пятна. Но запах не оставлял сомнений. Кровь еще свежая и наверняка человеческая. Да уж на декорации их тут не экономят, все натуральное. Если Акура пощует ложь, пасть сам хнется. Не советую лгать. Если дать ответ нельзя, лучше промолчи. И так назови свое имя. Игорь он попытался вспомнить сколько конечностей было у первого висельника, но не смог. Тот висел к нему лицом, а руки были связаны за спиной. Какая разница? У второго висельника руки точно уцелели, но это не помешало его повесить. Бывают случаи, когда молчание красноречивее слов. Вы служите метежником, именуемым также домом ночи. Нет. Вопреки ожиданиям, допрос продлился недолго. Жрица интересовало только самое необходимое: имя, сила, служит ли прибывший маг мятежникам и с какой целью прибыл. Игорь отвечал честно, и холодный камень никак не прореагировал на слова. Пасть не захлопнулась, да и не могла захлопнуться. Разве что ловушка механическая, следов магии он не заметил, тем не менее вытаскивал руку с некоторым облегчением. Вы прошли проверку. Все маги выше Adepta должны быть представлены к командованию. Оставьте оружие и артефакты здесь, вам их вернут позже. Ловушка. Нет, не стоит давать волю страхам. Игорь без особых сожалений передал меч и кинжал жрицу. Куда труднее было заставить себя расстаться с артефактами. Укладывая в шкатулку исцеляющий амулет, он почувствовал себя почти беззащитным. Наверное, поэтому позволил своему раздражению вырваться наружу в виде извивительного комментария. На этом всё? Или быть может, на поимёне отваром синего мха? У тебя всё ещё две руки, хищно улыбнулся жрец. В этом нет необходимости. Ты тот, за кого себя выдаёшь, ручаюсь, хорошо кивнул десятник. На этот раз на его лице не осталось и следа былой подозрительности. Не стоит злиться на эту проверку. Времена сейчас неспокойные. Только за последние дни поймали больше трех десятков шпионов, причем трое из них происходили из благородных домов, в чей преданности городу не было сомнений. Что с ними стало? Ты наверняка видел веселиться на въезде. Забирай ученика и пошли. Я послал солдата, тебя ждут. Войдя в зал, Игорь и казался под суровыми взглядами сидящих вокруг стола людей. Большей частью неизвестно ему, но Игорь чуть улыбнулся, разглядев знакомое лицо. Тем лучше. Ну и кого к нам привели на этот раз? Лениво поинтересовался бритый наголовой, с цепью сотника на груди, под одеждой которого просматривалась кольчуга. Рядом в ножнах так, чтобы выхватить одним движением лежал меч. И это на совещании-то? Очередной шпион, желающий выведать наши силы, или, может, дезертир? Повести его уже и не отвлекайте нас от важных дел. Улыбка исчезла, будто её и не было. Бывает, что антипатия возникает с первой минуты знакомства, и, похоже, здесь был именно такой случай. Возможно, это лишь шутка, но слишком уж равнодушно смотрел воин. Такие люди, пошутив зачестую без раздумий, приводят угрозу в действие, чтобы смешнее было. Я Игорь, маг третьего круга. Я прибыл из столицы, чтобы присоединиться к армии и уничтожить мятежников. И я думал, что прошел проверку в тот момент, когда вытащил руку из волчьей пасти. Или ты сомневаешься не только в моем слове, но и в силе богов? Поверить этому жрецу и его вшивому волку? Я еще не настолько свихнулся. Ты не мог не заметить, что в алтаре нет игра на силы, а без магии только пытки помогут выявить правду. пара часов в руках палача моего отца, и мы узнаем у тебя всё. Если ты невиновен, я лично принесу извинения. 20 минут в моих руках, и ты сам признаешься в чём угодно, парировал Игорь. И если в силу богов ты не веришь, что кому поклоняешься, драконам, предкам, или, может, вообще не веришь в само существование богов? Последний Игорь высказал таким тоном, каким обычно обвиняют в слабоумии. Ещё бы, кто в своём уме может не верить в богов. Ответный взгляд не сулил ему ничего хорошего, но вряд ли мог изменить в их отношениях что-то к худшему. Игорь вызывающе улыбнулся. Сотник медленно начал вставать, стихим скрежетом вытаскивая меч из ножен. Игорь столь же медленно создал над ладонью молнию и тут же пожалел об этом, обнаружив себя под прицелом арбалетчиков. Хватит. Вмешался сидящий во главе стола мужчина. Вовремя. Что-то подсказывало, ещё секунда, и отсюда бы вынесли истыканное стрелами тело очередного наёмного убийцы. Игорь вытянул сплетение энергии, ощущая, как по спине тонкими струйками стекает холодный пот. Перестарался. Ирк, я ценю ту помощь, которую ты оказывает нам, но ты стал слишком уж подозрителен. Убийцы встречаются не столь часто. И то, что один из них ранил тебя, не повод подозревать каждого. Или прикажешь всех отдавать палачам? Хватит и того, что ты повесил вчера тех двух бедолаг. Мак прошёл проверку, так что прояви вежливость. Ирк недовольно хмыкнул, садясь на место, но даже не подумал успокоиться. Всех и не надо, но этого бы я проверил. Мне не нравится его морда, да и сам он не нравится, не помню я его. Из какого он рода, кому служит? Ладно, дадим ему высказаться. Главный устало вздохнул. Я Трой из дома Ящера, волей богов, командующий объединенной армией. Расскажи нам все, что посчитаешь нужным, что привело тебя сюда. Хорошо. Итак, меня зовут Игорь, и я прибыл, чтобы помочь вам расправиться с домом ночи мятежниками. Неожиданно вскинулся какой-то старик, до этого казалось мирно дремлющий. Голос его дрогнул от ненависти, а аура ярко вспыхнула, выдавая сильного мага. Предав Айталь, они лишились права называться благородным домом. Их всех казнят, посадят на кол, как последних рабов. Я лично плюну на их трупы и буду смотреть, как вороны выклёвывают им глаза. Мастер Кирал, успокойтесь, вновь вмешался Трой. Мятежников несомненно ждёт суровая кара. какое именно мы можем решить и после победы давайте позволим нашему гостю закончить рассказ продолжайте мастер успокоился и вроде бы вновь ушёл в себя мастер чтобы получить это звание нужно обладать не только огромной силой, но и не меньшим умением учитывая спрос на магов, времени и возможностей и главное желание продолжить учёбу хватало единиц и хотя жили маги долго, во всей гильдии мастеров было всего шестеро То, что Игорь сумел одного из них убить, практически чудо. Прошу простить мою ошибку, извинился Игорь. Во время последних испытаний мне выпало сражаться за звание мага с личным учеником Данира. Моя победа вызвала недовольство ныне мятежного мастера. Несколько раз он посылал убийц, а в ночь мятежа его люди открыто напали на мой дом. Они недооценили меня. По словам их командира, я попал в некий кровавый список и должен умереть. Увы, я не внял голосу разума и, расправившись с убийцами, не покинул город. Решил посмотреть, чем все закончится. Через пару дней я пожал плоды своей глупости. Нападение повторилось, мой дом был разграблен, слуги пленены, а я с учеником был вынужден бежать. Пусть я не связан клятвами и не с одним из великих домов, думаю, вы найдете применение для боевого мага. Интересная история. Кто-нибудь может за тебя поручиться? Мой ученик, как понимаю, не в счет. Тогда, хотя я лишь недавно поселился в городе, я так и знал. Вскочил Ирк. Отдайте его мне и плачьи. Но даже среди вас найдется тот, кто сможет подтвердить мою личность. Игорь остановил взгляд на одном из Леров и замолчал, изучая его переносицу. Нехитрый трюк сработал, и вскоре присутствующие скрестили на Лере взгляды. в которых явственно читался вопрос. Ладно, ладно, поднял руки Виг де Лрагон. Не смотрите на меня так. Он действительно тот, за кого себя выдаёт. После испытаний я по поручению деда предлагал этому магу покровительство нашего дома. Данир был очень зол, но маг отказался. Отрадно видеть, что в мире ещё случаются чудеса, и некромант не добрался до него. Случаются такое чаще. И я поверю, что боги начали просыпаться. Не слишком ли это подозрительно, вмешался Ирк. Может, всё-таки добрался? Быть может, они схватили его и пытками? В гильдии ходили слухи, что Данир мёртв, подал голос мастер. Мало того, эти твари имели наглость обвинить в его смерти мой дом и использовали как предлог для нападения. Голос старика задрожал, и на этот раз не от ярости, а от горя. Игорь почувствовал, как зашевелилась совесть. Об этом он уже слышал. Дом паука был вырезан почти под чистою, не взяли даже заложников. А ведь тогда идея отвести от себя удар, подставив другого врага, казалась забавной. Вот только стоило ли из-за одного мерзавца подставлять всех? Пожалуй, в будущем стоит воздержаться от упоминаний того, как именно чернокнижник обрёл вечный покой. Такая слава сулит лишь неприятности. Этого достаточно, кивнул трой. Рад, что всё разрешилось. Мы принимаем вашу помощь. Присаживайтесь и поешьте. Игорь не заставил себя уговаривать и, отхватив ножом кусок мяса, впился в него зубами. Расскажите, что творится в Италии? У нас есть верные люди в городе, но вести от них не слишком подробные, и ещё одно мнение может оказаться полезным. Почему бы и нет? Осторожно подбирая слова, Игорь пересказал увиденное за последние дни. Описание беспорядков и мародёрства не вызвало интереса. Зато странный отряд заставил многих присутствующих насторожиться. В одном засела три болта. В второго проткнули копьём и выкололи глаза, но они даже и не подумали умирать. Аура странная. Если бы они вели себя менее разумно, я бы сказал, что это нежить. Вот оно что. Судя по описанию, это личие Задумчиво проговорил Кирал. Их давно не видели. Считалось, что этот путь бессмертия утерян. Выходит, мы ошибались. Было бы неплохо захватить одного в не слишком повреждённом виде. Я тоже слышал об этих тварях. Дурная весть, но принесённая вовремя, она сослужит хорошую службу, согласился Трой. Благодарю. После победы тебя достойно вознаградят. Пока же в знак дружбы и благодарности прими эту чашу вина. Игорь принял и залпом осушил, вяло понадеявшись, что когда чаша проходила по рукам, никто не добавил туда яд. Похоже, паранойя заразна. Мой брат Вик, раз уж вы знакомы, поможет тебе устроиться и заодно проверит способности. Нам очень не хватает боевых магов. Люди не любят думать о смерти, даже если старуха в скасу уже стоит за спиной. Грядущая битва станет последней для тысяч воинов, и при этом в глубине души большинство из них верит, что именно они выживут. Боги защитят, не допустят. Ха! Игорь тоже не собирался умирать, но вполне допускал, что боги ошибутся, и предпочёл позаботиться о земных делах заранее. Другими словами, составить завещание. Не самое весёлое занятие. Но мысль о том, что иначе его имущество отойдёт магистрату, вызывала зубную боль. Заверить бумаги мог жрец любого из богов в присутствии двух достойных уважения свидетелей и душеприказчика. В принципе, жрецов хватало и в лагере, причём на любой вкус, но только крупные храмы давали какие-то гарантии сохранности бумаг. Свидетелей готовых за пару монет заверить бумаги там найти не трудно. Проблема была лишь в душеприказчике. Незнакомца на эту роль не назначишь, и тут кандидатов имелось не так много. Вик, к которому Игорь обратился с этой просьбой, согласился. Ближайший храм, подходящий для этих целей, располагался в Туре. Конечно, если они проиграют битву, победители могут разграбить город и сжечь храм, но тогда завещание потеряет смысл. Дом наследникам мятежники не вернут. Расскажи мне о личах, попросил Игорь. Все не можешь ж забыть свое поражение? Проницательно догадался Вик. Ну, я знаю не так уж много. Некогда это был один из наиболее известных путей бессмертия. Иногда подобного бессмертия достигали жрецы темных богов, таких как Танта, Славерна или Грох. Чаще в лице обращались маги, сумевшие после смерти удержать душу в теле, или просто сильные духи, захватившие труп какого-нибудь мага. Причем духины и более опасны, поскольку они редко сохраняют человеческий облик, с годами превращаясь в покрытые костяной броней, ядовитое и одержимое ненавистью ко всему живому чудовище. Лице, как и прочее нежить, не знают усталости. Сила и скорость возрастают в разы, а убить их достаточно трудно. Они настолько сильны, как сказать? Большая часть сил лича тратится на поддержание существования, так что в качестве магов они проигрывают себе прежним до перерождения. Способов их уничтожить также хватает: можно отрубить голову, расчленить, сжечь. Да и серебро их существенно ослабляет, особенно освящённое, а золото, правильно заклятое или освящённое золото тоже. Однако им нужно нанести глубокую рану. И если серебряное оружие мне видеть приходилось, то о золотом я только слышал. Говорят, у древних императоров в качестве символа власти выступала золотая булава. Или у того же Адила, в чей храм мы едем, есть огромный золотой меч, крепче стали и острей бритвы. Ну так на то он и бог, человеку такой меч бесполезен. Игорь кивнул, вспомнив одну из местных легенд. Полное её изложение могло затянуться на час, но вкратце смысл заключался в следующем. Однажды в главный храм Адила прородителя пришёл знаменитый воин, прелюдно пообещавший не иначе как по пьяни убить обитающего поблизости дракона. Наглец потребовал у жрецов дать ему подходящее оружие, лучше всего небесный меч. Адил в своё время порубал им троих драконов. И то ли герой решил, что с таким оружием победа ему будет обеспечена, то ли просто искал подходящую возможность отказаться от совершения подвига. История умалчивает. Жрецы хотели прогнать наглеца, но в те времена чудеса ещё случались. Статуя засветилась, и у её ног возник золотой меч. Меч оказался такой тяжёлый, что воин с трудом смог его поднять, а из храма увозил на телеге. Понятно, такое чудо герою не помогло. И через месяц он погиб, пытаясь выполнить обещанное. Оружие вернулось к божественному владельцу, а число дураков, пытавшихся выпросить у богов их игрушки, изрядно уменьшилось. Кстати, детали и мораль сей чудной истории могли меняться, смещая акценты в нужную сторону в интересах рассказчика. Ты Та, овеся такого меча не обязательно отливать целиком из золота. Можно добавить немного в металл приплавки или просто нанести гравировку на лезвие. Раньше так тоже делали, кивнул Вик. Но сейчас такое оружие редкость. В большинстве это кинжалы, которые используются в ритуальных целях. У моего брата есть такой. Если дойдёт до схватки с личом, то у простого воина даже с волшебным оружием шансы минимальны. Чистая сталь в бою полезнее, а серебро на нежить действует не хуже. И при этом стоит гораздо дешевле. Вот и хранятся такие артефакты в основном по сокровищницам. Меч должен защищать воина, а не создавать ему дополнительные проблемы. Кто захочет постоянно рисковать жизнью из-за того, что его оружие вызывает зависть и жадность у каждого встречного? Понятно. И как мы будем с ними бороться? Вряд ли у нас много серебряного оружия. Завалим телами и порубим на куски? Брат заказал кузнецам 3 сотни наконечников для копий с серебряной насечкой. Мы раздадим их лучшим воинам. Ну а вообще, магия. Если опять встретишь лича, в первую очередь ломай ему кости. На сломанных ногах он вряд ли сможет быстро бегать. Будет шанс добить его издалека. Герб Тура с атакующим красным быком на грязно-белом фоне отдалённо напоминал об одной марке пива. И это было, пожалуй, лучшее, что можно сказать о городе. Деревянные стены не превышали 5 метров в высоту, давно не ремонтировались и вряд ли могли служить надёжной защитой. Узкие и кривые улочки, жмущиеся друг к другу двухэтажные дома, смрад и чавкающая под копытами грязь. Канализации тут не было, как и рабов для уборки улиц, что наводило на мысль об эпидемиях. Ко всему прочему, улицы были заполнены вооружённым народом. И по мере продвижения к центру людей становилось всё больше. На площади перед храмом солдаты уже буквально толпились. Тут и там мелькали латки странствующих жрецов, чьи боги не имели в городе своего храма. Последнее время жрецы буквально наводнили окрестности. Их амулеты, молитвы и благословения пользовались не меньшим спросом, чем услуги шлюх или выпивка. Перед скорым выступлением Воины спешили использовать последнюю возможность заручиться божественной поддержкой. Откуда столько солдат? Я думал, их не пускают в город ни в таком количестве. Вглядись в гербы, большей частью это местные. Магистрат объявил сбора ополчения, все мужчины от 12 до 70 должны взять в руки оружие. С 12, какой с них толк? Их же просто поубивают. Магистрат выполняет свой вассальный долг. Понятно, совсем уж сопливые старики в поход не пойдут, нужно же кому-то охранять город. Ворота закроют наглухо, а кинуть камень на голову гному они как-нибудь смогут. Кое-как, пробившись сквозь толпу и оставив лошадей у конюшни под присмотром храмового раба, маги вошли в храм. Виг бросил в кувшин при входе несколько серебряных монет, и Игорь последовал его примеру. Точный жрец устало махнул рукой и пробормотал благословение. Настолько невнятно, что с тем же успехом это могло оказаться и просто руганью. Следующий за ними ополченец бросил медный щит и получил лишь скупой кивок. Народу сегодня много, и благословлять каждого рука отвалится. Не желаете амулет Леры? поинтересовался один из жрецов, разительно отличавшийся от сидевшего у входа. Густая с проблисками серебра борода скрывала лицо, но глаза смотрели на мир с юношеским азартом. Благословение одила может отвести от вас стрелы или позволит заполучить богатую добычу. Достаточно пожертвовать на нужды храма всего один золотой. Жрец поднял руку, в которой покачивался единственный амулет с символом божества. На взгляд Игоря, кусок дерева, из которого его вырезали, не стоил и медика. Магии в нём не чувствовалось. На площади такой можно было легко купить в десятки раз дешевле. Не иначе святость этого места сказалась и на цене. Заманчивое предложение. А если меня убьют, я смогу вернуться и потребовать деньги обратно. Нет, мёртвые должны лежать в земле, а не требовать долги у живых, посуровел жрец. Но я понял твой намёк. Боги не могут и не хотят помогать всем, только достойным. Если вас убьют, значит, ваша вера недостаточно крепка. Амулет лишь позволит богу яснее услышать ваши слова. Спасибо, тогда я лучше доверюсь своей магии. У меня не так много денег, чтобы играть в кости. Лучше скажите, где здесь можно оформить бумаги и заверить завещание. Некоторым легче расстаться с жизнью, чем с золотом, печально вздохнул жрец. Иа Руфус, идёмте за мной. С бумагами разобрались быстро, только с двумя золотыми ягрю расстаться всё же пришлось. Один ушёл за услуги жрецов, второй за снятую и отправленную в архив копию. Ещё за три ему предложили оставить на хранение ценности, но эту возможность парень проигнорировал. Проще и надёжнее закопать где-нибудь в лесу очередной клад. Что же, пусть один хранит себя слишком жадный маг. Жрец причудливо взмахнул рукой и насмешливо улыбнулся. И да, благословение бесплатно. Игорь фыркнул, сдерживая рвущийся на рожу смех, и направился к выходу. Вик посмотрел ему вслед и задержался, доставая кошелёк. Я заберу этот амулет, протянул он монету. Жрец задумчиво посмотрел на покупателя, хмыкнул и вновь улыбнулся. Для тебя он стоит 10 золотых. Вик покинул храм, крепко сжимая так дорого доставшуюся ему деревяшку. Действительно ли ему довелось получить амулет из рук святого Руфуса, жреца, в которого за 500 лет его жизни отец богов оплачался минимум трижды, или его просто ввёл в заблуждение хитрый жрец с похожим именем, время покажет. Вик надел амулет на шею и прошептал короткую молитву. Будучи достаточно сильным магом, он прекрасно понимал, как уязвим человек. Помощь отца богов будет не лишней. Вернувшись в лагерь, Игорь застал ученика сидящим возле клетки с демоном. Причем, судя по тому, как Вейн дернулся и спрятал взгляд, они опять общались. Дарк и Гих вел себя с юным магом уж слишком дружелюбно, и это настораживало. В чистоту намерений демона верилось слабо. Вы уже вернулись? Я пришел на платье и одежду. Знак. Кольчугу тоже почти закончил. Нужно еще почистить пластины на доспехи. Оставь, дабы и они заржаветь всяко не успеют. Вряд ли враги оценят, как они красиво блестят на солнце. Возьми. Игорь вытащил тубус с бумагами. Что это? У меня нет семьи, поэтому я назначил тебя своим наследником. Если меня убьют? Отдашь эти бумаги Леру Вигу или кому-то из Дома Ящера? Они обещали позаботиться о тебе и помочь с обучением. Вас не убьют, поспешно перебил Вейн. Слишком поспешно. Похоже, пареньку уже приходила такая мысль. Трудно его в этом винить. Не перебивай, пожалуйста. Что там ещё? Так, по поводу погребения. Тело я завещал тебе, так что если кто-то заявит, что может вытачить из моего черепа чашу или нечто подобное, Постарайся преодолеть искушение. Приносить пользу гильдии в виде артефактов или ингредиентов, мне как-то не хочется. Лучше сожги тело и развеи пепел. Я, если понадобится, я сделаю это. Ладно, не расстраивайся, я не собираюсь умирать. Ты в битве участвовать не будешь. Игорь внимательно посмотрел на реакцию и успокоился. Ученик уже достаточно овладел огнём, чтобы убить пару-тройку взрослых воинов. Однако в битве он неминуемо погибнет. У тебя будет более важное дело. После того, как всё кончится, возьмёшь наших лошадей, пару обозников и найдёшь меня. Быть может, мне потребуется помощь. На всякий случай оставлю тебе пару колец. Если что, используй без колебаний. Мурзик поможет найти меня. Игорь взглянул на сидящего в клетке и уже кое-где поблескивающего чешуёй кота. С утратой оригинального облика ценность демона как разведчика значительно упала, а после поднятой им в первую же ночь тревоги и свободу ему пришлось ограничить. Солдаты слишком нервно относятся к подобным тварям, гуляющим без хозяина. Только перед тем, как выпускать его, спроси, жив ли я. Мою смерть он почувствует сразу. И помни, хотя мысленно врад демоны не могут, зато язык у них на редкость лжив. Не зря он у него раздвоенный. Если я умру, то сразу требуй клятву верности. Надеюсь, ты её выучил. Гильдейская библиотека была не слишком богата, но что-то полезное там всё же нашлось. Например, клятвы на все случаи жизни. Самые длинные предусматривали всё, что только можно. Я употовали жертву по рукам и ногам. Люди их приносили редко, а вот для духов и демонов такие клятвы подходили в самый раз. Да, учитель. А если он откажется, только не вздумай отпускать. Получив свободу, он попытается убить себя и сожрать душу, после чего примётся за других. Его, конечно, поймают и набьют чучело, но сколько душ он перед этим соберёт? Сам видел, какой у него яд, так что возьми копьё и убей его. На этот раз полной уверенности в том, что ученик выполнит приказ, нет, но Игорь должен был попытаться. Демон перестал притворяться глухим и разъяренно зашипел, с ненавистью глядя на хозяина. В сочетании с полуоблезшей шерстью и чешуёй смотрелось это жутковато. "Рад, что ты меня слышал, чешуйчатый", прокомментировал поведение демона Игорь. "Ну и напоследок, Вейн, если мы проиграем битву, бери коней кошель и уходи к границе. Ара обещал задержаться в той приграничной деревеньке, так что у тебя будет шанс его догнать. Меня не ищи и считай своё обучение законченным". Этой ночью Игорь ложился спать со спокойной душой. Жребий брошен, и он был готов принять судьбу. Армия выступала на рассвете.